Глава восьмая. Проект дома готов. Все форсайты, как это общеизвестно, живут в раковинах, подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес. Другими словами, в натуральном виде форсайты – Никогда не встречаются, а если и встречаются, то никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен, без всего того, что на каждом шагу сопутствует им в этом мире, кишащем тысячами других форсайтов, запрятанных в такие же оболочки». Представить себе Форсайта без раковины немыслимо. В таком случае он уподобился бы роману без интриги, что, как известно, явление противоестественное. На взгляд Форсайтов Бассини жил без такой оболочки. По-видимому, он принадлежал к тому, редкостному и незадачливому типу мужчин, которые шествуют по своему пути в окружении обстоятельств чужой жизни, чужого имущества, чужих знакомых и чужих жен. Его квартира на верхнем этаже дома на Слоун-стрит, с дощечкой на дверях, на которой было написано «Архитектор Филипп Бэйнс Бассини», не имела ничего общего с жилищами форсайтов. Гостиной у бассейни не было, а такие необходимые в обиходе вещи, как диван, кресло, трубки, винный погребец, книги и домашние туфли, хранились в большой нише, отгороженной от рабочей комнаты ширмой. Мебель – в деловой половине его квартиры была самая обычная. Бюро с множеством ящичков, круглый дубовый стол, складной умывальник, несколько стульев и еще один стол очень больших размеров, заваленный рисунками-чертежами. Джун два раза пила здесь чай под охраной тетки Басини. Предполагалось, что позади рабочей комнаты имеется спальня. Насколько семье Форсайтов удалось выяснить, доходы бассини сводились к 40 фунтам в год за консультацию в двух строительных конторах, случайным приработкам и, что заслуживало большого внимания, ежегодной ренте в 150 фунтов, предусмотренной в завещании его отца.